Глава 12. После ухода неприятных соседей надо было бы по-хорошему поспать, но сон как назло не шёл. Я перенесла вещи на нижнюю полку напротив и улеглась. Окно было приоткрыто, и в него сильно дуло, причём на моё бывшее место. Светлана ворочилась на своей полке, словно призывник в ночь перед отправкой в войска. Дежурная лампочка, которую я никак не могла выключить по причине того, что ни один выключатель не хотел этого делать, освещала наше купе. И я видела, как девушка бережно обращается с раненной рукой, стараясь не тревожить ее лишний раз. «Наверное, сильно болит?» Однако спросить об этом я постеснялась. Не спишь? спросила я. Сон пропал. У меня тоже. Какая-то полоса невезения пошла. Даже на поезде нельзя спокойно уехать. Кто бы мог подумать, что эти двое окажутся за урядными воришками? вздохнула Светлана. Не скажи, произнесла я. За порядными их не назовёшь. Хитрую комбинацию ребята разработали. Может быть, нам следовало сдать их в милицию? засомневалась Светлана. Они и так скоро там окажутся, сказала я. Если это единственное, что тебя беспокоит, То не стоит тратить на мысли о криминальной парочке драгоценное время, когда можно поспать. Меня больше беспокоит мысль о том, что при всей своей доброте я умудрилась кому-то перейти дорогу. Вот уж действительно загадка, согласилась я с ходом её размышлений. Но мы к счастью уехали из прибрежно-морска. Впереди родной Тарасов. Да, согласилась Светлана. Спокойной ночи. Спокойной, ответила я. Наступила тишина, сопровождаемая мирным стуком колёс поезда. Девушка, наверное, забылась, а ко мне сон никак не шёл. Можно, конечно, прочесть молитву. Я помню одну, подходящую к случаю. Господи Боже наш, если согрешила я сегодня словом, делом или помыслением, аки человека любит, прости меня. Подари мне мирный и безмятежный сон, и пошли ангела-хранителя твоего, охраняющего меня от всякого зла. Тебе славу возсылаю Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Если ангелы явятся ко мне, подумала я, вспомнив слова молитвы, то никак не как из багажной полки и не из коридора, потому что оттуда обычно появляются проводники. Скорее всего, он придёт из ночной тьмы. Я даже легла на бок и повернула голову к окну, за которым чернела пустота, чтобы увидеть это явление небесного посланника. и увидела. Я даже при встала на локте. Не может быть. За окном был человек. Если ангел способен являться нам в образе человека, одетого в пиджак, то я ничего против него не имею. Но почему он раскачивался из стороны в сторону, словно простыня на белиевой верёвке в ветреную погоду? Покачивание не прекратились, когда подошвы ботинок, но никак не как ни сандалей, положенных согласно Библии ангелам, нашли опору в виде нижней части оконной рамы. Так что же за существо появилось за нашим окном? Божественный посланец или человек из плоти и крови? Пока я раздумывала, существо за окном уцепилось одной рукой за опущенную вниз раму. И приблизив лицо к окну, стала всматриваться в глубину купе. Увидев, что верхние полки пусты, оно обратило свой взор на нижние. Затем в руках ангела появился пистолет. Ствол начал медленно двигаться то вправо, то влево, будто его владелец никак не мог решить, в кого выстрелить сначала, да и стрелять ли вообще. Щелчок снятого предохранителя я не услышала, потому что слишком громко стучали колеса. Но оставаться и далее в бездействии не могла, не имела права. — Светлана, осторожно! — закричала я, чтобы разбудить девушку, и вскочила на ноги. — Пошел вон! Последняя моя фраза относилась к существу, которое явно покушалось на наши жизни, причем на обе сразу. Я схватила первое, что попалось под руку подушку, на которой только что покоилась моя голова, и швырнула её в окно. И сразу же, не теряя времени, схватила Светлану и стащила её с полки на пол. Окно было открыто недостаточно для того, чтобы подушка вылетела наружу. Она застряла была между рамой и верхней частью окна, но через мгновение свалилась внутрь. Почти одновременно с моим броском раздался выстрел. Между моим первым воплем и выстрелом прошло секунды 2 не больше. Куля вошла в нижнюю полку, заставив матрас даже немного подпрыгнуть туда, где недавно лежала я. Тесное купе. Убийца в окне и напротив его жертва. Лицом к лицу. Ожидая следующего выстрела, я успела распахнуть дверь купе и вытолкнуть Светлану. Но вместо выстрела послышался тихий щелчок. Заклинило затвор? Это ли неудача? Я схватила со столика пустую бутылку из-под минеральной воды из Синтуки и запустила её в человека за окном. Убийца увернулся, отклонив голову. И светло-зелёная бутылка просвестев в воздухе, исчезла в ночной тьме. Звука её падения, конечно же, не было слышно. Я вскочила на столик, чтобы попробовать ухватить человека за какую-нибудь часть его тела, но тот с ловкостью постельного клопа уже взбирался на крышу вагона. Всё-таки я умудрилась схватить его за ботинок. Человек за окном попытался отмахнуться от меня и ударить по руке пистолетом. Я отдёрнула руку, и ботинок остался в моей руке. Неизвестный злоумышленник выронил пистолет, который ухнул в темноту. Убийца громко выругался и тут же вскарабкался на крышу. Лишь белая верёвка осталась качаться за стеклом, сдуваемая ветром в сторону. Одна только мысль засела в моей голове. Киллера надо остановить во что бы то ни стало. Иначе рано или поздно он доберется до нас. Я выскочила в коридор. Светлана прижалась к стене и, кривясь от боли, поддерживала раненую руку. Наверное, я слишком грубо ухватила свою клиентку, пытаясь спасти ее жизнь. «Побудь пока здесь!» Шепнула я: "В случае чего, зови на помощь". Девушка кивнула, выдохнув лишь одно слово: "Хорошо". Я снова заскочила в купе. Убийца на крыше вагона. Если он проберётся в поезд, то я постараюсь взять его. А если он решит ускальзнуть, покинув состав где-нибудь на перегоне, когда поезд замедлит ход, А потом снова пойдёт по нашему следу. Ладно, об этом варианте потом. Ведь поезд мчится сквозь ночь на полной скорости и вроде бы не собирается останавливаться. Теперь поразмыслим насчёт оружия. Если у киллера был один пистолет, то будем считать, что сейчас он без оружия. Однако у него может быть нож, граната, И ещё что-нибудь на случай нападения на безоружных людей? Рискнуть? Считайте меня сумасшедшей, но стремление доводить дело до конца мне всегда портит жизнь. Проём в окне был узковат даже для меня. Протискиваясь в него, сначала ловя, а потом цепляясь за свисающую с крыши верёвку, я каждую долю секунды ждала нападения сверху. Почти выбравшись наружу, я вдруг почувствовала, что верёвка, на ощупь напоминающая парашютную стропу, ослабла. Не знаю, за что она цеплялась там на крыше, но знаю точно, что её отвязали. Инстинктивно я бросила её и ухватилась за край окна, выгнувшись в такой неестественной позе, что правый бок пронзило острая боль. Парашютная стропа скользнула вниз и исчезла в темноте, так же как брошенная мной пустая бутылка из-под минеральной воды, так же как обранённый пистолет убийцы. Светив ноги из проёма, я приняла более удобное положение, перестав походить на скрученного под агрой. Таким образом я оказалась на рубеже вагона. "Умри, сучка!" послышалось сверху. Я подняла голову и увидела сверкнувшее лезвие ножа, и только потом разглядела искажённое от злобы лицо нападавшего. Он лежал на животе и не мог дотянуться до меня из-за конструкции вагона. Но ведь он может бросить нож прямо мне в лицо. Достаточно было отпустить финку, просто выпустить её из руки и позволить ей тихо и спокойно долететь до моего лица. Даже не надо размахиваться, рискуя самому потерять опору на гладкой крыше. И всё. Только эта мысль мелькнула в моём мозгу, как он так и сделал. Я, конечно, была готова сейчас ко всему и ожидала от убийцы чего угодно, но всегда в душе теплилась надежда, что до самого страшного не дойдёт. И тем не менее, Как в замедленной съёмки я увидела: вот разжимаются пальцы у вицы, вот холодное светлое лезвие начинает своё движение вниз, рассекая поток воздуха. Если я буду продолжать смотреть вверх, то острый конец сфинки войдёт прямо в мой правый глаз. Если наклонюсь, то она вонзится в мой затылок. И то, и другое неприятно. А закончится всё тем, чего и ждёт убийца. Я упаду вниз и попаду под колёса поезда. Ждать, когда лезвие долетит до моей головы, я не стала. Как только убийца выпустил нож из пальцев, я отцепила правую руку от рамы, за которую держалась, и резко подавшись в сторону, повисла на одной левой. Нож скользнул вниз, и на этот раз я услышала звенящий звук его падения на гравий. И в этот момент поезд сильно тряхнуло, от чего пальцы я чуть не разжала. В то же мгновение, используя скорее силу воли, чем мышечные усилия, я извернулась, поймав таки край рамы правой рукой снова. А с крыши в ночную бездну полетело тело человека. который хотел меня убить. Крик ужаса пронёсся над пустынным пространством железнодорожного полотна и растаял, смешавшись со стоком колёс поезда. Однако висеть на руках, болтаясь снаружи поезда, даже при такой хорошей физической подготовке, как у меня, не самое приятное и безопасное занятие. Поэтому я поторопилась подтянуться. Наконец мне удалось засунуть голову в проем окна. Вот оно, маленькое счастье. Сердце билось с частотой, наверное, сто восемьдесят ударов в минуту. Я пыталась заставить себя успокоиться, а перед глазами так и стояла картина падающего тела. Внутри меня, где-то под желудком, зрело чувство вины за смерть человека. Хотя я ни в чём не была виновата. На крыше вагона очень трудно удержаться, а ведь недавно я сама хотела залезть туда, чтобы разобраться с киллером. Вот дура. Бог спас. Не дал такой возможности. Спасибо тебе, Господи. Отдышавшись немного, я заработала ногами и влезла обратно в купе, рухнув на столик всей тяжестью своего тела. Загремели стаканы, один из них свалился на пол вместе с подстаканником, но мне такие мелочи были безразличны. Нижняя полка со сбившимся на бок матрасом была долгожданной пристанью для усталого путника, проделавшего столь трудный и опасный путь. «Светлана!» — позвала я, когда нормальное дыхание вернулось ко мне. Ответом мне была тишина. Что такое? Я сползла с лежанки и, хватаясь за что попало руками, лишь бы не упасть, так как ноги меня ещё слабо держали, направилась в коридор. Я обнаружила девушку, сидевшую на полу, прислонившись спиной к пластиковой перегородке. Глаза Светланы были закрыты. Нагнувшись, я похлопала её по щекам. «М-м-м!» – девушка только замотала головой. Я потрогала ее лоб. Он пылал огнем. «Надо же! У девчонки жар!» «Поднимайся!» – потянула я Светлану к себе. Она машинально выполнила приказание. Уложив девушку на ее место, я пошла к проводнице. Пришлось долго барабанить в дверь, пока та отворила её, с трудом разлепив сонные веки и протирая глаза рукой. Неужели кто-нибудь сходит? Я рассчитывала, что до Ростова можно спать спокойно. У вас есть жаропонижающее лекарство? умоляющим тоном произнесла я. Мои лекарственные средства помогают только от головной боли. Для тебя, что ли? посочувствовала проводница. А то ты на себя не похожа. Я взматала головой. Нет, для моей подруги. Она огнём горит. Температура поднялась. Могу дать аспирин. Я покривилась. Но раз ничего другого нет, сойдёт и аспирин. Давайте. Я вернулась в купе с двумя таблетками в одной руке. и стаканом холодной воды в другой. Сложила всё это на столик и стала приводить Светлану в чувство. Та стонала и никак не хотела открывать глаза. Но я настаивала на своём. Ну уже, приди в себя на минутку, очнись. Девушка наконец открыла глаза, и я протянула ей аспирин. Что? Голос умирающий, да и только. Выпей таблетки, тебе намного легче станет. Что это? Аспирин. Прими лекарство, прошу тебя. Я вложила одну таблетку в рот Светлане и поднесла к ее губам стакан с водой. Девушка сделала глоток другой, но внезапно поперхнулась. И надрывный кашель начал сотрясать ее. С большим трудом, стуча зубами о край стакана, она медленно выпила еще воды, запивая лекарства. Светлана вновь бессильно откинулась на подушку, тяжело дыша, и лицо ее было мокрым от слез. Но когда я дотронулась до ее лба и щек, чтобы стереть влагу, оказалось, что жар спал. Я осторожно укрыла девушку одеялом и села рядом. Так мы проболели в забытьи до самого утра.